3 сентября 2019 года проходит еще месяц, прежде чем Клемми возвращается домой. Месяц обследований, анализов и ожидания результатов. Месяц попыток сдерживать слезы в голосе. Месяц причиняющих боль телефонных разговоров, бутербродов в пластиковой упаковке и необходимости утешать других. Месяц, когда они обнимали Клемми, пока она тряслась от ужаса. После того, как им пришлось сказать ей нет, все так же ничего не изменилось. Месяц, когда они пытались объяснить семилетнему ребенку, что света, скорее всего, станет еще меньше, потому что анализы показали, худшие из повреждений необратимы. Месяц, когда они изучали информацию о т р о с т я х специальном уходе и системе сигналов, когда смотрели, как их дочь в ужасе хватается за стену. словно сейчас утонет в темноте, когда узнали, что язык не способен выражать чувства, когда трясущимися от страха и от ваги ручками Клемми ощупывала л и ц а братьев. Один из них надул пузыри ь жвачки, но она не рассмеялась, а вздрогнула и закричала: «Доброе утро, красавица! Ты выглядишь как девочка, которая готова ехать домой». Джек закрывает дверь в палату Клемми. Медленно, как ему говорили, чтобы она щелкнула и к л е м м и смогла понять, где он. к л е м м и сидит на краю кровати, болтая ногами в желтом платье, купленном Элизабет специально для сегодняшнего дня. Ее рыжие волосы причесаны и заплетены в косички. "Папочка", она смотрит выше его плеча, к чему он все еще не привык, как будто обращается к другому человеку, к тени у него за спиной. Он опускается перед ней на колени, и она поднимает ручки к его лицу. Их новое приветствие. Как я сегодня к Лемми? спрашивает он у маленького о р а к у л а Хм. Ну сегодня ты. Ручки ощупывают его глаза, нос, улыбающиеся губы. Ты в восторге с большой буквы В. Она хлопает в ладоши и опрокидывается на спину в кровати. Джек машинально подхватывает ее. Хотя ему объясняли, что ей будет полезно набить пару шишек. Представьте себе, что она снова малышка, которая только учится ходить, говорил один из помощников. Ей нужно осознать собственные границы, понять, как все вокруг изменилось ради нее самой. Но Джек не думает, что когда-нибудь сможет удержаться и снова отпустить все на волю случая. Здорово у тебя получается, Клемми. Ты права. Я в восторге с большой б у к в ы В. Он протягивает к ней руки, она в ответ протягивает свои и уверенно сползает с кровати. Когда она хватается ручками за его шею, он чувствует, что пахнет от нее, как всегда, клубничным бальзамом для губ и карандашами. Ага, вот и вы. Из маленькой в а н н о й выходит Элизабет с сумкой для туалетных принадлежностей и прозрачной сумочкой для лекарств. Она не целует Джека. Клемми все равно не увидит, но старается говорить жизнерадостным тоном, чтобы она знала, все идет хорошо, сегодня особенный день, и все они в восторге. Элизабет протягивает Клемми трость и касается ее плеча, знак, что пора идти. Отлично, идем. Давайте на прощание обнимемся со всеми м е д с ё с т р а м и Они приезжают домой. И Клемми въезжает в прихожую на спине Джека. Элизабет идет рядом, держит Клемми за руку и несет ее трость, будто ее дежурство возле дочери продолжается. Макс поднимается с лестницы, на которой сидел. Чарли отлипает от перил. Родители Джека отправились утром обратно в Суры. Они сказали, что Чемберленам теперь необходимо побыть всем вместе в п я т е р о м Джек чувствует, как Клемми поднимает голову, чтобы ощутить привычный уют, запах и чувство дома. Она ничего не говорит, но ее ноги чуть сильнее сжимают Джеку спину. Тишину нарушает Макс, который выходит вперед, гладит сестру все еще сидящую на спине Джека по ноге и говорит: «Привет, Клем». Она переводит туманный взгляд вниз в его сторону. Чарли гладит сестру по плечу, от чего она вздрагивает, но потом протягивает к нему руку. Тебе нравится поздравление Клеме? Бормочет Чарли. Несколько дней он готовил большой сюрприз для Клемми. Никто не должен был о нем знать. Это был совершенно секретный проект. Джек смотрит вверх. Над лестницей Чарли развесил аккуратно вырезанные разноцветные блестящие буквы, которые складываются в приветствие «Добро пожаловать домой, Клемми». Сердце у Джека сжимается сначала от сочувствия к Чарли, а потом от сочувствия к Клемми. Чарли все еще смотрит на сестру, ожидая, что та захлопает в ладоши и засмеется. Но этого не происходит. Она даже не смотрит на буквы. Вместо этого она начинает хныкать и вертеть головой во все стороны. Элизабет целует ей ручку и говорит нарочито веселым голосом: "Там написано добро пожаловать домой, Клемми. Молодец, Чарли. Ну что, кто хочет бабушкиного шоколадного торта?" Джек снимает клемми со спины и берет на руки. Она хватается за него и за столом сидит прильнув к отцу как к а л а Колени у нее лиловые от синяков. В своем темном мире она постоянно натыкается на разные предметы. Элизабет суетится вокруг с тарелками, молоком и тортом и тем же чересчур бодрым голосом говорит. Макс, расскажи Клемме смешную историю про твой крикетный матч со школой Тембери. Накануне вечером они убрали все острые предметы, отбеливали т е спички, так что Элизабет не сразу находит нож, чтобы разрезать торт. Мальчики тихо садятся на свои места, словно пришел важный гость, и они не знают, как себя вести. В общем, кто-то привел на матч большущую собаку, вроде немецкой овчарки, а она любит мячики, просто обожает. Пока Макс рассказывает, Джек аккуратно усаживает Клемми лицом к столу и направляет ее руки, чтобы она нащупала фарфоровые б л ю д ц е которые поставила перед ней Элизабет. Все смотрят, как ее руки шарят по столу в поисках вилки. Клемми проводит указательным пальцем по зубчикам, другой рукой берет б л ю д ц е и медленно втыкает вилку в кусок торта. Попав в торт, она отламывает от него кусочек, потом кладет его на вилку. Чарли упорно пытается рассказывать историю, но у него кончается запал, да и все равно никто не слушает. Все завороженно следят за тем, как Клемми поднимает на вилке кусочек шоколадного торта медленно, медленно, пожалуйста, пожалуйста, но глазурь слишком тяжелая. Кусок качается на вилке, наклоняется, и как только Клемми открывает рот, падает. оставляя противное коричневое пятно на ее красивом желтом платьице. Прибирая на кухне после ужина Джек смотрит на экран видео няни. Элизабет лежит рядом с Клемми, которая наконец уснула в их кровати. Они передвинули ее с середины комнаты к стене, чтобы Клемми не упала. Пока она не приспособится, будет спать с Элизабет, а Джек в ее комнате. Элизабет перенесла на их двуспальную постель все мягкие игрушки Клемми, всех кукол, в надежде, что она выберет что-нибудь другое вместо Фреда. Но нет, Клемми сжала Фламинго в удушающем объятии. Джек видит лишь его клюв, торчащий из-под ее руки. Он понимает, что, наверное, не стоит этого делать, но не может перестать следить за ними через маленький экран. Его жена и дочь лежат лицом друг к другу. Элизабет гладит Клемми по голове, у Клемми приоткрыт рот, она крепко спит. У Элизабет слегка дрожат плечи, но изображение слишком нечеткое, чтобы сказать наверняка, плачет она или нет. На мгновение она зарывается лицом в подушку, потом шепчет что-то на ушко Клемми и медленно выбирается из кровати. Джек поворачивает экран к стене и продолжает наводить порядок, вытирает столешницу. Элизабет тихо проскальзывает на кухню. Он оборачивается, чтобы посмотреть на нее. Она выглядит непривычно маленькой. Джинсы свободно болтаются, скулы и ключицы выпирают, как корни из под земли. Под глазами мешки. Не зная точно, чего она хочет, Джек решает подойти к ней и медленно раскрывает объятия. Элизабет не реагирует, но и не отстраняется. Она позволяет обнять себя. И ее тело перестает быть таким напряженным. Так они стоят посреди кухни, окруженные уютными домашними звуками, бульканьем старой посудомоечной машины и возгласами мальчиков, играющих наверху в компьютерную игру. В редкие моменты единения, такие как этот, Джек перестал повторять ей, что все будет хорошо. Он говорил ей это скорее для того, чтобы услышать подтверждение и почувствовать, что у него самого на душе становится легче и спокойнее. Но однажды она больше не смогла отвечать ему да, да, я знаю, а потом перестала даже кивать, и он прекратил говорить эти слова, потому что сам уже в них не верил. Но теперь, когда все дети дома, когда все они снова вместе, Джек говорит: я знаю, у нас все будет хорошо. Я уверен. Он чувствует, как она кивает, и сильнее прижимает ее к себе. Джек хочет предложить открыть бутылку вина, один из немногих странных подарков от друзей и соседей, большинство из которых ограничились традиционными пирожными и цветами. Как вдруг в дверь звонят. Элизабет вздрагивает. Она неделями успешно избегала контактов с внешним миром, за исключением самых необходимых. Элизабет смотрит на Джека. Ее глаза кажутся с т р а н н о неподвижными, как у Клемми. Я посмотрю, кто там, говорит Джек, погладив ее худое плечо. д а в а й т ы откроешь бутылку красного, а потом я уложу м а л ь ч и к о в Его предложение звучит разумно. Элизабет кивает и говорит: ладно. И тут в дверь снова звонят. Они повесили колокольчики над всеми дверями в доме, чтобы Клемми слышала, когда кто-то приходит и уходит. Колокольчик над входной дверью звенит. И Джек от удивления едва сдерживает смех, когда видит, кто пришел. На крыльце с корзиной всякой всячины стоит Эш, а позади него Брай, который выглядит так, словно ее сейчас с т о ш н и т Джек открывает рот, но теряет дар речи и просто недоуменно качает головой. Эш начинает говорить. Кажется, это заранее отрепетированная речь. Слушай, Джек, мы не собираемся. з а х о д и т ь и даже не надеемся, что ты с нами поговоришь. Просто хотели принести вам это, чтобы вы знали, что мы все время о вас думаем. Мы рядом, и если... Но Джек не позволяет Тэшу закончить предложение. Ну так оставьте всю эту дрянь на пороге, как делают другие. Кажется, я тебе ясно дал понять, когда ты подкараулил меня в больнице. Мы не хотим вас видеть. Он смотрит на Брай. Никого из вас. Так что оставьте нас, черт, п о б е р и в покое. Он собирается захлопнуть дверь, но вдруг Джек, что происходит, кто? Он слишком громко говорил, и теперь к нему подходит Элизабет. Увидев за дверью Брай и Эша, она замирает. Джек чувствует, что у нее разрывается сердце. Ее глаза устремлены на Брай, и она не отводит их. Элизабет, я, я так, так. У Брай дрожат губы, она не может говорить. опускает голову, з а ж и м а е т рот рукой и начинает рыдать. Элизабет стоит не шелохнувшись. Эш подхватывает: "Элизабет, мы сказали Джеку, что хотели занести это вам. Альба сделала Клемми несколько подарков, так что и еще тут письмо, и подарки для вас, и для мальчиков, в общем, вот". Он указывает на корзинку у своих ног, но Элизабет по-прежнему не сводит глаз с Брай. Когда она наконец начинает говорить, Ее слова адресованы Брай и только ей. И о чем же ты сожалеешь? Брай смотрит Элизабет в лицо, чтобы понять, насколько серьезно она говорит. Да, Брай, я хочу узнать, за что ты извиняешься. Ты сожалеешь о том, что наша дочь ослепла, или о том, что это по твоей вине она больше не сможет видеть? Глаза Брай в ужасе расширяются. Кажется, она вот-вот убежит, но Эш берет ее за руку. Он продолжает говорить спокойно, как профессиональный переговорщик. Элизабет, здесь нет ни чьей вины. Никто не сможет доказать, что Альба или Брайз а р а з и л и ее. Было столько мест, где она могла. Я не спрашивала тебя, Эш, я спрашивала крестную Клемми, женщину, которая поклялась ее защищать. Элизабет спокойно поворачивается к Брай, ее голос полон презрения. Ну так что? Элизабет, я прошу прощения за все, за то, что мне не хватило сил сказать тебе правду, за то, что я не была хорошей подругой и больше всего за то, что случилось с Клемми. Брайни поднимает головы, она смотрит в землю. Элизабет не отвечает, она лишь кивает и выглядит так, словно хочет наступить Брай на лицо. Но ты похоже не понимаешь, что если бы этого не произошло с Клемми. То произошло бы с каким-нибудь другим несчастным ребенком. Знаешь, что в тебе самое отвратительное? Твой эгоизм. Ты четко дала понять, что считаешь, будто права твоего ребенка достойны защиты больше, чем жизнь моего ребенка. Я ненавижу тебя за это. Она выплевывает ненавижу с шипящим п р и д ы х а н и е м б р а й пытается справиться с собой. Она зажмурилась. а рукой закрывает рот, чтобы не кричать, а возможно, чтобы ее не с т о ш н и л о от стресса. Эш крепче сжимает ее руку, на виске у него бьется жилка, и он говорит: э "Лиза, б е т это несправедливо. Мы здесь, чтобы предложить помощь, мы хотим помочь. Снова хочешь предложить денег, да, Эш? Чудесно. Найди хирурга, который сможет вернуть моей дочери зрение. Тогда поговорим, а до тех пор..." Держись подальше от моей семьи, или я вызову полицию. Эш открывает рот, но Элизабет захлопывает дверь, прежде чем он успевает хоть что-то сказать. Наступившая тишина з в е н и т у Джека в ушах. Он чувствует себя так, будто ему в сердце только что в о т к н у л и огромную иглу. Элизабет не плачет, но ее трясет. Не надо ее обнимать, нет, не сейчас. Поэтому они просто стоят рядом. А затем Элизабет торжественно берет руку Джека в свои и произносит: "Я собиралась сказать тебе сегодня вечером. Я говорила с юристом Джек. Его посоветовала Шарлотта. Ее глаза сверкают, взгляд острый, и решительный. Я должна что-нибудь сделать. Я хочу, чтобы весь мир узнал о том, что они натворили. Кажется, это единственное, что мы сейчас можем сделать для Клем. Джек медленно кивает." Единственное. Ладно, Элизабет, если это то, чего ты хочешь. Да, я этого хочу. Я много думала и считаю, что только так смогу двигаться дальше. Только так мы сможем двигаться дальше. Хорошо. Послушай. Джек ведет Элизабет на кухню, отодвигает для нее стул и достает два бокала. Открытая бутылка уже стоит на столе, и он наливает им обоим по большому бокалу, а затем садится напротив жены. Вино обжигает горло, словно кислота, но язык тут же чувствует сладость, а мозг легкое опьянение. Я все продумала, Джек. Элизабет тянется через стол, чтобы взять его за руку. Я говорила с а л и с и т е р о м е ё зовут Бет Инграм. и она сказала, что королевская прокурорская служба вряд ли за это возьмется. Строго говоря, б р а э ш не совершили преступления. Мы можем подать иск от имени Клемми о возмещении личного ущерба, но Бет говорит, что в мировом суде его рассматривать не будут, у них нет прецедента. Дело передадут сразу в высокий суд, а это значит, что его будет слушать судья, а не присяжные. Бет считает, что для нас так даже лучше. Она думает, дело может получить широкую огласку, привлечет внимание журналистов, и, по-моему, она права. Джек делает большой глоток вина. Он кивает. с жимает руку Элизабет, как будто полностью соглашаясь с ней, и удивляется, когда чёрт возьми она нашла время. Он совершенно выбился из сил, пока учился безопасно купать Клемми, подбадривал Макса и Чарли, консультировался с эрготерапевтами, не говоря уже о том, с каким трудом выбил себе шестимесячный отпуск за свой счёт. Джек до сих пор не понимает, хватит ли им денег на жизнь, но об этом можно подумать позже. Затем он вспоминает о тех длинных ночах и утрах, когда Элизабет оставалась с Клемми в больнице. Клемми еще была на транквилизаторах и спала по четырнадцать часов. У Джека снова возникает необъяснимое желание рассмеяться. Неужели он вечно будет недооценивать Элизабет? Возможно. Когда она так глубоко ушла в себя, он переживал, что потеряет ее навсегда. Неужели он так плохо ее понимает? Значит, когда ему казалось, что Элизабет от горя потеряла дар речи, она собирала силы и готовилась к битве. Он смотрит на нее. Элизабет сидит напротив, с прямой спиной и спокойно сложенными руками, и в ее глазах сверкает и сияет новый яростный огонь. Джек понимает: она вернулась. Женщина, в которую он однажды влюбился, вернулась, и вся кухня будто пробудилась. Очистилась и засияла новыми красками, ведь она вернулась. Я сейчас напишу Бет, договорюсь о встрече, чтобы мы оба могли с ней все обговорить. Элизабет встает, чтобы взять айпад, и возвращается на свое место, уже уставившись в экран. Но тут со стороны лестницы раздается сдавленный крик. Джек нераздумывая бросается на звук. Чарли в пижаме, которую Джек еще утром бросил в грязное. С трудом, удерживаясь на перилах, пытается дотянуться до разноцветных букв, развешанных для клемми. В два прыжка, добравшись до лестницы, Джек хватает Чарли за ноги. Тот вскрикивает от неожиданности, и Джек строже, чем собирался, говорит ему: «Какого чёрта ты делаешь?» Он снимает сына с перила, добавляет: «Боже, Чарли, ты же мог сломать ногу!» Только опустив сына на пол, Джек замечает, что у того покраснели глаза, он плакал. И вот-вот расплачется снова. На этот раз из-за Джека. Джек вздыхает и наклоняется, чтобы обнять его. Чарли кажется совсем маленьким. Он будто съежился от грусти. Прости, дружище, прости. Ты меня очень напугал. Я не должен был на тебя кричать. Джек чувствует, как Чарли кивает, уткнувшись ему в шею. Он шмыгает носом, тяжело вздыхает и говорит. Макс назвал меня идиотом из-за этого поздравления, сказал, что я придурок. Ведь я забыл, что она не сможет его увидеть. Чарли отстраняется от отца, вытирает рукой нос и продолжает все еще уныло качая головой. Я не хотел, пап, прости, я не н а р о ч н о Джек прижимает к себе сына, чтобы тот не видел, что Джек и сам плачет. Он думал, что его сердце уже давно разорвалось в клочья, но вот он страдает из-за сына. И еще один лоскут отрывается, причиняя острую боль. Он гладит Чарли по русым волосам и шепчет на ухо: «Мы знаем, что ты не нарочно, дружище. Просто так вышло. Ты сделал очень красивые буквы для сестры. Она тебя очень любит. Мы все тебя любим. Нет, Макс меня не любит. Конечно, любит. Но ты же знаешь его. Иногда он странно выражает свои чувства. Чарли обхватывает отца ногами. И тут начинает подниматься по лестнице. Давай, приятель, пора спать. Когда Джек встает на первую ступеньку, из кухни, где Элизабет все это время писала письмо юристу, доносится ее голос. У вас там все в порядке? Да, да, все хорошо. Я только отнесу Чарли в кровать. Джек делает паузу в надежде, что Элизабет услышит молчаливую просьбу и поднимется поцеловать мальчика в перед сном. Но она лишь отвечает: "Ну и отлично, люблю тебя, малыш Чарли". Чарли уткнулся Джеку в шею. т о т как всегда, н а п о м н и л бы ему пожелать маме спокойной ночи, но только не сегодня. Сегодня напоминание требуется Элизабет. Но у Джека уже не осталось сил о чем-то ее просить. Он начинает медленный, и тяжелый путь наверх. На руках у него драгоценная н о ш а р а с т е р з а н н о е сердце внезапно оживает от страха. За то, что в ближайшем будущем произойдет с их жизнью.